Глава 357. Дядюшка На лице женщины отразилась горечь расставания. Крепко обняв Джоуру, она жалобно смотрела на своего мужа. Отец Джоуру долго молчал, но потом шепотом произнес: Этот ребенок не мой, не немой, неважно. Старик махнул правой рукой, и тело матушки Джоуру задрожало, отступив на несколько шагов. Старик, схватив одной рукой Джоуру, со смехом произнес: Ладно, пойдем со мной. На лице девочки отразился испуг, а тело тряслось мелкой дрожью. Слезы ручьём текли из глаз. Она была всего лишь трехлетним ребенком и была очень напугана, отец скреждал зубами, будто собираясь сказать что-то. Неожиданно старик нахмурил брови, повернул голову к нему и холодно произнес: Ваш ребенок это счастье для вашей семьи! Не нужно скандалить! В этот момент несколько старейшин деревни подошли к ним и принялись утешать родителей Джоуру. Старик пробормотал. «Лао вовсе не отнимает у вас дитя, а дает ей огромнейшее счастье. В будущем вы обязательно встретитесь». Договорив, он обнял девочку и вздрогнув всем телом, исчез из деревни. Джоуру была в смятении, разревевшись от испуга. «Папа! Мама!» Неожиданно из ее ротика вырвался нежный голосок. Старик остолбенел, со смехом проговорив. «Оказывается, не немая. Так даже лучше!» «Дитя!» Матушка плакала навзрыд, собираясь броситься догонку, но супруг остановил ее. Растерянно смотря вслед старику, он шепотом проговорил. «Она избрана! Это великое счастье для нас!» Старик покинул деревню. Чем больше он смотрел на девочку, тем больше воодушевлялся. Духовные камни на и высшего качества. <смех> С такими духовными камнями я смогу прорваться на среднюю стадию. Крошка, я не обижу тебя! Когда ты вырастешь, старик укажет тебе путь! Размышлял он. Он уже собирался достать летающий меч и вернуться в свою секту, но Джоуру вдруг укусил и старика за руку. И откуда в трехлетнем ребенке столько сил? Старик наморщил брови легонько застанав. Неблагодарное дитя! Сказав, он махнул левой рукой, собираясь дать оплеуху малышке, чтобы преподать ей урок. Девочка без остановки плакала. «Не смей!» Рука старика замерла в воздухе, а по его телу побежал холодный пот. Прямо перед ним возник молодой человек, одетый в белое. Старик тут же опустил Джоуру, почтительно проговорив. «Младший приветствует старшего!» Не дожидаясь, пока старик договорит, Ван Линь махнул рукой, и тело старика унес вдали появившийся вихрь. Ван Линь растерянно смотрел на Джоуру. Год назад он бы велел Теянию вернуться в секту Небесного облака и сам бы защищал девочку. Сегодня он хотел немедленно забрать ее, но остановился, подождав, пока старый культиватор отнимет Джоуру родителей и только тогда вмешался. Смотря на Ван Линя, Джоуру перестала бояться, но все еще была в замешательстве. «Дядя! Дядюшка!» Звонко проговорила она. «Дядюшка!» Ван Линь вздохнул, нежно проговорив. "Пойдешь с дядей». Растерянность в глазах Джоуру еще больше усилилась. Смотря на Ван Линя, она не могла понять, почему этот мужчина перед ней так притягивал ее. Она кивнула в ответ. В глазах Ван Линя мелькнула задаченность. Крепко обняв маленькую Джоуру, он махнул рукой и таинственный свет окутал её. Они вместе медленно расстояли за горизонтом. Ван Линь возник перед пагодой, держа Джоуру, Рядом с этим местом, как и прежде, стояло каменное жилище. «Вот мы и дома», — нейтральным тоном произнес он, «Ставёт Джоуру на землю». Девочка тихонько кивнула головой. С любопытством оглядывая всё вокруг, она смотрела по сторонам, но не трогала ничего руками, не решаясь отдаляться от ванлини даже на шаг. Куда бы ни пошел Ван Линь, она по пятам следовала за ним. Даже когда он медитировал, она тихонько сидела рядом растерянно, смотря на него. Поздно ночью, когда Джоуру ложилась спать, Ван Лин сидел у ее кровати, смотрел на ее спящее личико, шепотом приговаривая: Дитя, сейчас твоя зарождающаяся душа нестабильна, память не может восстановиться. Подожди, вот стукнет тебе 19, и воспоминания восстановятся. Смотря на Джоуру, он вспоминал о днях, проведённых с Климом Ван, тяжело вздохнув, Ван Лин, подоткнул малышке одеяло, поднялся и вышел. Джоуру не была похожа на него. Ему только стоило помедитировать, этого хватало, чтобы пополнить необходимую энергию, а для трехлетнего ребенка самым необходимым была еда. Снаружи каменного жилища Ван Линь с помощью духовных техник соорудил кухню, ни разу за последние пятьдесят лет не готовивший Ван Линь посещал рынки для покупки продуктов и сам готовил для нее. На рассвете Джоуру открыла глаза, и первое, что она увидела, был Ван Линь, сидевший рядом, подогнув под себя ноги, она задрала подбородок и спокойно посмотрела на Ванлиня. Тот сразу же открыл глаза, погладив девушку по макушке, он со смехом произнес: «Голодная». Девочка кивнула, Ван Линь поманил правой рукой, и в руке появилась тарелка с кашей. После того, как он накормил Джоуру, она, широко раскрыв глаза, спросила. «Дядя, как эта тарелка прилетела к тебе в руку?» Ван Линь улыбнулся, не ответив, закрыв глаза, он вернулся к медитации. Время текло медленно, в был погружен погружён в спокойную жизнь, каждый день, смотря как Джоуру медленно росла, в его сердце постепенно зрело ощущение обычной жизни минувших лет, спокойной и заурядной. Однажды, когда Ванлень делал дыхательные упражнения, до каменной комнаты донёсся крик. Он мигом ринулся из комнаты и увидел маленькую Джоуру, лежавшую на кровати, одеяло скомкано лежало в стороне, маленькие кулачки были сжаты, а на лице было выражение борьбы. Дядя «Спаси меня! Дядя! Папа! Мама!» Ван Линь нажил правой рукой на ее лоб, передавая ей «цы». Джоуру медленно успокоилась и открыла глаза, похожие на две небесные звездочки. Увидев Ван Линь, она тотчас же зарыдала. Ван Линь не смог сдержать смеха. Она, оказывается, видела сон. Во сне она была в кромешной тьме и не могла ничего разглядеть. Родители оставили ее, и дядя тоже ушел, оставив ее в одиночестве. «Держи». В будущем, если случится что-то подобное, позвони в этот колокольчик». Ванолинь достала из своей сумки колокольчик, положив его в руку девочке. Это был колокольчик Цисепина. После долгих изучений Ванолинь выяснил, что этот колокольчик был сделан по подобию древнего талисмана. Он был очень доволен силой своих трех колокольчиков, между ними была какая-то связь. Если используешь один, то неважно, где ты, остальные владельцы колокольчиков узнают, где ты находишься. Кроме того, в мешке Цусепина Ван Линь обнаружил ножны меча. В Ван Линь уже было трое ножен, точь-в-точь, точь, как эти четвёртые, только узор немного отличался. Время текло, в мгновение ока промчалось два года, Джоуру стукнуло опять. За эти два года, как только Ван Линь не было рядом, Джоуру сразу же хваталось за колокольчик. Как только тот звенел, Ван Линь сразу же прибегал. С таким поведением девочки Ван Линь ничего не мог поделать. Он не ругал Джоуру, она была смышлёной и хранила колокольчик на шее, словно сокровище. За эти два года Ван Лин лишь раз проведал ее родителей, когда те крепко спали. В один прекрасный день Ван Лин сидел в медитации снаружи каменного дома. Когда он открыл глаза, то увидел крадущуюся из пагода Джоуру, а в руках у нее была тарелка каши. Увидев Ван Линя, она высунула язычок, дразня его. Подбежав, она проговорила. «Дядя, дядя!» «Я только что видела бессмертную сестрицу, но она не стала есть». За эти годы Джоуру несколько раз видела силуэт женщины в белом над пагодой и несколько ее не боялась. Один раз она даже отнесла ей кашу, сваренную для Джоуру Ван Линьем. она хотела накормить ее. Ван Лин не знал то ли плакать, то ли смеяться над этим, но он не ругал девочку, она же была совсем маленькой, он все ей позволял. Насчёт кормления девушки в белом, Ван серьезно серьёзно объяснил ей, Но Джоуру все равно не поняла, почему сестрица постоянно спит и никогда не ест. «Сестрица не ест. Не нужно на сети еду». Тщетно пытался объяснить Ван Линь. Вокруг был такой хаос, а маленькая девчушка продолжила звать женщину сестрицей, а его самого дядюшкой. «Как это она не голодная? Вот я, если один день не поем, очень голодная!» Маленькая Джоуру непонятливо спрашивала таращи глаза. «Я положу жуткую кашу сюда, сестрица проснётся и съест». «Дядя, не подсматривай за мной!» Ван Линь засмеялся, собираясь сказать что-то, но вдруг выражение его лица изменилось, а он посмотрел вдаль, произнеся. «Джоуру, зайди в пагоду». «А, плохой человек снова пришел. Какие же они надоедливые! Всегда приходят!» Джоуру мило кивнула головой и, взяв тарелку с кашей, вернулась в пагоду. Год назад сюда постоянно приходили культиваторы, держа боевые знамена. они хотели начать войну с Дзеню. Сначала Ван Лин не придавал этому значения. Когда домен пагоды активировался, эти люди не могли подойти близко. Однако люди все наглели, и хотя они не могли подойти, но окружали горы, в открытую наблюдая за ними и размахивая оружием. Однажды ночью, когда Джоуру спала, ее разбудил звук одного из артефактов, проснувшись она расплакалась. Тело ван Лин сверкнуло, когда он быстро вышел наружу, а когда вернулся по горной долине, было разбросано 7 кровоточащих человеческих голов. осмелившихся на такое. С тех пор по ночам не было слышно ни звука. Вот только воинственные люди не уходили, а поблизости оставалось несколько могущественных культиваторов уровня формирования души. Начав череду убийств, Ван Линь заметно поубавил число наглецов. Приходя, они сразу же умирали, но все же желающих осталось немало. «Сценю! государство государства и требует отдать духовный вер!» Долетел из ущелья леденящую душу голос.